— Честное слово, я ничего не делал, — снова попытался Фредди. Она ударилась головой о кровать. — Что он говорит? — спросила глуховатая тетка. — Он говорит, — отвечала леди П., — что бил ее головкой о кровать. — Какой ужас! — всхлипнула тетка. — Какая мерзость! — вторила другая. Третья пошла иным путем. Она спросила, безопасно ли в доме, где находятся такие изверги. — Бигглзвейд, — сказала хозяйка, — миледи, вы останетесь здесь до утра с кочергой. — Слушаюсь, миледи. — Захочет выйти? — Бамц! — Вот именно, миледи. — Послушайте, — закричал гость. — До свидания, мистер Виджин. Массовая сцена кончилась. В коридоре остался один дворецкий, время от времени взмахивающий кочергой, как бы проверяя готовность к бою. Зрелище было так неприятно, что Фредди закрыл дверь. Ему было о чем подумать, и он сел на кровать. Точнее, он сел на кошку, которую считал подушкой. Ее-то умертвив и лизал мерзкий пес. Фредди вскочил, надеясь сверх надежды, что бедное животное в коме, но нет. Вид у него был совсем другой. Скажем, оно уснуло после суеты и тягот жизни. Ну что тут сделаешь? Он и так зверобойца высшего ранга. Кто будет слушать, если прямо у него лежит усопшая кошка? А почему, собственно, у него? Сбеги вниз, оставь тело в гостиной, и ты чист. В таком кошатнике кошки, наверное, мрут, как мухи. Найдет ее горничная, сообщит, что в доме меньше на одну кошачью силу. Прольют слезу другую, ну, поплачут и забудут. Обретя новые силы, Фредди схватил кошку за хвост, но вспомнила дворецком. Однако есть и окно. Вот он, выход. Думаешь, всякую чушь о дверях и гостиных, а балкон прямо перед тобой. Выбрось тело в молчание ночи и пусть его находят садовники. Все это он проделал быстро и услышал из сада яростный крик. Голос принадлежал сэру Мортимеру. — Кто швыряется кошками? — орал он. Окна стали открываться, головы высовываться. Фредди сел на пол балкона и привалился к стене. — В чем дело, Мортимер? — Кто угодил мне в глаз кошкой? — Кошкой? — Ты уверен? — Еще бы! Пошел в гамак, и тут прямо на меня падает кошка! Человек не может поспать в собственном саду! Кто ее бросил? — Откуда? — С того балкона. — А, мистер Виджин, — процедила леди П. Могла и догадаться. Сэр Мортимер закричал. — И я! И я! И я! Ну, конечно, это чучело! Весь вечер швыряется кошками. Одной по затылку, другой в глаз. Дайте мне трость. Да, туз на балдашникам слоновой кости. Сойдет и хлыст. Постой, Мортимер, не спеши, сказала его супруга. Это буйно помешанный. Лучше с ним управится Биглзвейд. У него есть кочерга. Остается сказать, сказал Трутень что в два пятнадцать ночи мрачный человек без галстука дохромал до станции, расположенной в шести милях от поместья. В три сорок семь он отбыл в Лондон на поезде, развозящем молоко. У него были разбитое сердце и натертые ноги, в сердце же томилось отвращение к животным, которое вы только что видели. Всякому понятно, что с этой поры встретить Фредди для кошки не к добру. —